Была на это основательная причина, Юдифь, и я не скрываю, что эта причина беспокоит меня даже в настоящую минуту. Не обижайтесь, я не намерен скрывать своих мыслей, да и не могу. Несмотря, однако, на всевозможные причины, я невольно должен теперь уступить чувству, которое давно закралось в мое сердце. Нет у вас больше ни матери, ни отца, Юдифь. Вам и Гетти нельзя здесь оставаться одним даже в мирное время, когда иракезы спокойно кочуют в своих шалашах. Но теперь при настоящем положении вы или умрете с голода, или попадетесь к этим дикарям, которые, вы знаете, не пощадят вашего черепа. Настало время, стало быть, подумать о перемене места и о приискании мужа. Согласитесь быть моей женою, И я даю вам слово, что о прошедшем не будет между нами и помина. Юдив слушала с величайшим нетерпением и, по-видимому, едва дождалась окончания этой речи. — Довольно, Генрих Марч, — сказала она, сделав нетерпеливое движение рукою. — Я понимаю вас очень хорошо. Вы предпочитаете меня всем девушкам и хотите на мне жениться? — Именно так, Юдив. Так вот вам мой ответ, решительный и ясный. Есть, Генрих Марч, основательная причина, из-за которой я никогда не... Кажется, я понимаю вас, Юдив, и вы можете не договаривать. Но ведь я уже сказал, что о прошедшем не будет между нами и помина. Отчего же вы так краснеете, Юдифь? Ваши щуки заолели, как западное небо на закате солнца. «В моих словах, я думаю, обидного ничего нет. По крайней мере, я не имел ни малейшего намерения вас обидеть». «Я не краснею, и я не хочу обижаться на вздорные слова, Генрих Марч», отвечала Юдиф с трудом подавляя негодование. «Я хотела вам сказать, что по некоторой причине я ни за что на свете не соглашусь быть вашей женой. Я не люблю вас, я уверена в этом». Никакой порядочный мужчина не должен жениться на женщине, которая предпочитает ему другого. «Вот оно, что наделали эти франты в красных мундирах!» «Так я и думал. Все зло от крепостных офицеров!» «Замолчите, Марч, гнусно клеветать!» «Я, пожалуй, замолчу, но время еще терпит, и я надеюсь, вы одумаетесь». Я обдумала давным давно свой ответ на ваше предложение, и вы слышали его. Теперь мы понимаем друг друга, и вы избавите меня от дальнейших объяснений. Серьезный тон Юдифи окончательно сбил с толку Гэри. Никогда до этой поры не приходило ему в голову, чтобы дочь плавучего Тома могла отказать в своей руке такому человеку, как он которого вообще считали первым красавцем во всей местности. Правда, Юдив почти всегда обращалась с ним довольно грубо и даже смеялась над ним в глаза. Но такое обращение Генрих Марч приписывал обыкновенно кокетству молодой девушки. И вот теперь, совсем неожиданно, он слышит от нее отказ. Решительный отказ, уничтожавший всякую надежду. «С этой поры Глиммерглаз не имеет ничего привлекательного для меня», — сказал он после минутного молчания. «Нет больше плавучего тома, а гуроны кишат по берегам, как голуби в лесах. Видно, мне придется оставить это место». «И оставьте. Зачем вам подвергаться опасностям из-за других?» к тому же я вовсе не вижу, какую услугу вы могли бы нам оказать после того, что случилось. Уезжайте в эту же ночь. Во всяком случае, я еду с крайним огорчением, и причиной моей грусти будете вы, Юдив. Перестаньте об этом толковать, Генрих Марч. Ночью, если хотите, я сама провожу вас на лодке, и вам нетрудно будет добраться до ближайшей крепости. Если бы по прибытии туда вы могли прислать нам отряд